Глава третья. За время ужина я почти смирилась с мыслью, что моя бабуля в курсе существования другого мира и даже предположила, что она может оказаться женой короля. Но мать, то есть Барден Сельдей, брат и сестра моей мамы... Ох, такого я точно не ожидала. Прежде мы с бабушкой часто вели разговоры по душам. Мне казалось, что у нас нет друг от друга секретов. Но этой ночью я узнала настоящую историю её жизни, которую ещё недавно посчитала бы сказкой. На самом деле бабушку звали Аналея Вольград. Она была принцессой Арбадона, младшей дочерью предыдущего короля и последней в династии. Её старший брат, наследник трона, погиб, и родители выдали дочь Затольфина Брольхарда, сильнейшего мага страны, считая, что он станет достойным монархом. Почему она сама не могла наследовать трон, я даже спрашивать не стала. И так понятно, в арбадоне женщины-существа второго сорта. Аналея к тому же была магически одарена, значит, в ней видели лишь батарейку для будущего мужа. Она очень надеялась, что дочь не унаследует её дар, ведь в то время рождение магически одарённых женщин уже стало редкостью. Но, к сожалению, боги не услышали молитв королевы. Эльтея проявила дар почти сразу после рождения, да ещё и появилась первый на свет, почти на пять минут опередив брата-близнеца. Это означало, что и большую часть силы она забрала себе. Взбешённый король приказал сохранить тайну рождения. Для всех его сын и наследник Бардан родился первым. А чтобы лишнего никто не сболтнул, все, кто присутствовал при родах, внезапно исчезли. Маленькую Эльтею отняли у матери и перевезли в отдалённый замок вместе с кармелицей. Там ей предстояло расти в полной изоляции и готовиться стать источником силы для того, на кого укажет — отец или брат. Но королева не желала дочери подобной судьбы. Ей удалось связаться с шаманом из клана волков-оборотней. В те времена война между оборотнями и людьми шла уже много лет. Она Лея пообещала, что признает волков равными людям, если они помогут ей вернуть дочь и трон. А для этого нужно было свергнуть короля. Дальше события развивались стремительно. Агмунд, тот самый шаман, тайно проник в замок, где держали малышку-принцессу, и выкрал её прямо из люльки. Королева ждала их в назначенном месте с верной служанкой. Она решила бежать на север, где было много вассалов, недовольных правлением её мужа. Она надеялась, что маги со снежных пустошей поддержат её. Но в последний момент всё пошло кувырком. «Я слишком доверяла Эдме, моей камеристке», — вздохнула бабушка, с тоской глядя в сторону. «И как оказалось зря?» «Эдме?» — слух резануло знакомое имя. «В памяти всплыла отшельница, которая отдала меня в руки охотников, и я напряглась». «Она предала меня», — продолжила бабушка. Сообщила Тольфину о готовящемся побеге. «Почему ты думаешь, что это она?» Тихо спросила я. «Больше некому. Никто, кроме нас троих, не знал о моих планах. К тому же Агмунд не мог быть предателем. Он открыл портал, как мы и договаривались. Но в этот момент напали королевские маги. Их было много, больше десятка. Помню, как Хоргин ударил магии вагмунда и Я закричала, а Эдме подпрыгнула и вырвала дочь у меня из рук». От толчка я полетела прямо в портал. Только Агмунд уже не мог его удержать. Он был ранен и отбивался от магов. А меня швырнуло во тьму. Это последнее, что я помню. Потом полный провал. Бабушка не знала, сколько времени провела без сознания, а когда очнулась, то не сразу поняла, где находится. Вокруг были белые стены и люди в белых халатах. Странные приборы, незнакомые запахи и язык. Но самое главное — не было магии. Позже я узнала, что это больница. Меня сбила машина, и свидетели вызвали скорую. Они утверждали, что я появилась из ниоткуда, просто вынырнула из пустоты. Но им, конечно же, никто не поверил. Грустно усмехнулась она. «Я тоже долго не верила, что портал забросил меня не на север Арбадона, а в другой мир, одну, без дочери». Она замолчала, а я не знала, что на это ответить, чем поддержать. У меня внутри скрутился тоскливый комок. Словно это я была молодой королевой, в одночасье потерявшей всё своё прошлое. Несколько минут мы так и сидели, она, глядя в сторону и словно видя там что-то, недоступное мне. Я, кусая губы и мучительно подыскивая подходящие слова. Бабушка первой нарушила тишину. «Ладно, всё это в прошлом. У меня теперь другая жизнь». Я встрепенулась, не в силах сдержать новый вопрос. «А Хоргин? Это же Хоргин Афалион, верховный маг Арбадона. Она подняла на меня удивлённый взгляд. «Так он стал главой Ковина? Вот уж не ожидала. Впрочем, тут нечему удивляться. Он и тогда был очень силён». «Он такой же старый, как ты?» — ахнула я. «Если Хоргин был взрослым во времена молодости моей бабушки...» что он, можно сказать, её ровесник. Я оценивающе глянула на бабулю. Ну, ей почти семьдесят. «Не смотри так». Она покачала головой. «Возраст для мага ничего не значит». «Но ты ведь тоже маг?» «Уже нет. Моя сила исчезла, когда я попала сюда. Но знаешь, я этому даже рада. Ведь вместе с силой исчезла и моя связь с мужем. Все эти годы я мучилась от страха, что он найдёт меня» и в то же время хотела этого. Ведь тогда я бы вернулась в Арбадон, увидела дочь и сына. А сегодня твой волк успокоил меня. Сказал, что Тольфин давно мёртв. Моё исчезновение лишило его подпитки. Он стал стареть, как обычные люди, и умер. Теперь Арбадоном правит мой сын. «Значит, принц Рандир — это твой внук?» — осенила меня. «Какой ужас! Он хотел жениться на мне?» Я схватилась за щёки. «Ну надо же, какой прыткий внучок!» Бабушка неодобрительно цокнула языком. «А что же Эльтея? Как она? Твой волк ничего не сказал!» Вопрос заставил меня растеряться. «Бат, ты только не нервничай!» «Ой, лучше бы промолчала, потому что бабушка тут же посуровила!» «А ну, говори, что знаешь!» Пришлось выдать, как на духу. «Помнишь, я днём сказала, что сбежала из Академии, попала в Цитадель и познакомилась там с принцессой. Так вот, она пропала, и никто не знает, принцесса ли это вообще». «А «Вот с этого места давай поподробнее». Бабушка схватила меня за руку. «Рассказывай всё без утайки». Пришлось рассказать про нападение на Цитадель и про мой прыжок в веры с башни, и про то, что Совет уговорил меня надеть плащ льтея. «Ох, птичка моя!» — посерьёзнела бабушка. «Боюсь, ты даже представить не можешь, в какую опасную авантюру увязалась!» «Чует сердце, дети мои власть никак не поделят!» Барден объявил всех мар бесправными леевами. «Альтея свою армию собирает. Тёмные времена настают!» Она задумалась, о чём-то вздыхая. «Баб, почему настают?» — не согласилась я. «Судя по тому, что ты рассказала, они давно настали!» Бабушка недоуменно глянула на меня. «С твоего замужества и бегства, пришлось пояснить. Похоже, тогда всё началось». И снова её лицо омрачилось. Значит, она и сама думала так же. «Всё равно», — покачала бабушка головой. «Это слишком опасно. Они ведут свои игры и втянули тебя. Но знаешь, её глаза вдруг загорелись. Тебе же не обязательно туда возвращаться. Как это?» «Ну вот так. Ты можешь остаться с нами, дома». «А Арден?» Я слегка растерялась. Всё же успела настроиться на борьбу. «Волки не бросают свою пару, поэтому он останется с тобой. Можешь не сомневаться». Она с довольным видом похлопала меня по руке. «Что уж скрывать, соблазн был велик. Бабушка права, я не обязана возвращаться. Это не мой мир и не моя борьба. Моё место здесь». И слова, что ардан не сможет уйти без меня, очень порадовали. Было только одно «но». «Я не хочу его принуждать», — вздохнула. «Это нечестно». Бабулю совсем не смутило моё возражение. «Обратный проход в Арбадон откроется лишь в Новолуние. Значит, у тебя есть почти месяц, чтобы Артурчик влюбился не только в тебя, но и в твой мир». Произнесла она назидательно, не забыв едко выделить голосом имя. Я укоризненно посмотрела на неё. При таком отношении вряд ли Ардену у нас понравится. Бабушка тут же выставила вперёд ладони, обещая держать себя в руках. И всё равно я сомневалась. «Ладно, ба». Резюмировала, наконец. Я подумаю. «Вот ты умница». Обрадовалась бабуля, обняла меня, поцеловала в макушку и добавила. «А теперь давай спать, Егаза». «Утро вечера мудренее». Правда, уснуть мне удалось далеко не сразу. Бабушкины слова никак не шли из головы. Я лежала, размышляя, и в красках представляла нашу с Арденом жизнь здесь. И мучило меня лишь одно. Я обещала помочь. А ещё картины с таинственных фресок то и дело всплывали перед глазами, как наяву. После битвы я ведь не раз пыталась найти ту галерею и даже рассказала о ней совету. Но она бесследно исчезла. Ни маги, посланные Дромераном, ни ардан не смогли её отыскать. Помню, как недоумевала, когда оборотень в очередной раз вернулся ни с чем. «Как же так? Ты ведь был там, вспомни! Я тебя туда призывала!» «Ну, вот, видимо, в этом и дело», — развёл руками мой волк. «Чтобы я туда снова попал, ты должна там находиться и позвать меня, или сама указать путь к той галерее». Но я не могла ни того, ни другого. А потом Дромерон с магами и вовсе запечатали вход в лабиринт. Но все прекрасно знали, что защита цитадели не такая надёжная, как нам казалось. Если враг проник один раз, значит, проникнет снова. Только где и когда — вот в чём вопрос. В общем, я так и заснула, мучаясь с сомнениями. На утро легче не стало, решение не было принято. Арден тоже выглядел не особо счастливым. Я заметила, как он потянулся ко мне, но тут же отступил, наткнувшись на папин взгляд. Утром в воскресенье обычно наша семья завтракала в полном составе. Вот и сейчас за столом царило оживление. Звякали ложки, а по кухне плыл запах. Кофе. Простонала я, тут же забыв и о бардане и о своих сомнениях. Я хочу кофе. Бабушка, довольно улыбаясь, поставила передо мной турку и две небольших чашки. «Манипуляторша, она всегда знала, как найти ко мне подход». Я разлила кофе по чашкам и протянула одну Ардену. «Попробуй», — ответила на его вопросительный взгляд. И тут же сама сделала глоток, зажмурилась от удовольствия. «О да, блаженство, как же мне этого не хватало в Арбадоне». Арден пробовал новый напиток с опаской. Сначала долго нюхал и лишь затем пригубил. Я внимательно следила за выражением его лица. Желаю разделить радость, но оборотень явно её не испытывал. И вообще по его лицу сложно было понять, нравится Ардену в моём мире или нет. Я мысленно дала себе за трещину. Как же ему понравится мой мир, если оборотень его почти не видел, ну или видел, когда следил за мной. Но ведь тогда он был на задании, а значит ничего толком рассмотреть и не мог. Надо показать ему мой город, мою прежнюю жизнь может ардену здесь понравится и он сам захочет остаться тогда вопрос выбора между мирами отпадёт сам собой бабуля словно прочитала мои мысли иннушка вы идите с артурчиком погуляйте покажи ему город а на ужин мы вас будем ждать родители поддержали бабушку брат увлеченно уплетал омлет ему было вообще всё равно как сестра собирается развлекать своего жениха поэтому семейный совет постановил гулять. И мы отправились на прогулку.